Глава 5 Ночь. Небольшого огня от камина едва хватало, чтобы согреть гостиную, не то что огромное, давно опустевшее поместье. Холод словно поселился в каменных стенах здания, усугубляемой неподдельной сыростью окружающего леса. Стефан и Эйш, осмотрели практически весь первый этаж, состоящий из гостиной, кухни с прилегающей к ней столовой и нескольких скромных комнат, видимо, когда-то принадлежащих прислуге. Дверь в подвал оказалась заперта, но Фейн перед уходом проверил его с внешней стороны поместья, куда вел широкий спуск, закрытый деревянными дверцами. Остановившись у лестницы, ведущей на второй этаж. Эйш с печалью обвела взглядом старые картины. Они висели, обрамленные красивыми рамками, практически на каждом пустом участке, выкрашенной в изумрудный цвет стены. Краска давно поблекла, и кое-где проступал камень, но все же этот цвет хоть немного разбавлял привычную серость всего дома. Лестница протяжно скрипнула под ногами Стефана, когда мужчина первым решил подняться по старым ступеням, ведущим наверх. Широкий коридор разветвлялся в обе стороны, практически посередине. Но дверей там оказалось намного меньше, чем представляла себе Эйш. Первым делом внимание девушки привлекли массивные стеллажи, едва виднеющиеся, хоть и в широком, но темном проеме, находившемся прямо напротив лестницы в самом конце этого коридора. Она медленно побрела к ним оставив Стефана проверять боковые комнаты. Величественная библиотека, также не тронутая ни временем, ни людьми, встретила ее знакомым запахом пыльных книг. Она заметила не только румынские названия на потемневших корешках, но и русские, немецкие, французские издания, а также несколько экземпляров на латыни. Все книги невольно вызывали в эйш интерес, но тяжелые шаги Стефана, раздавшиеся за спиной, заставили ее оторваться от изучения библиотеки. «Все двери открыты. Комнат хоть и немного, но по размеру они действительно внушающие. Я насчитал четыре больших спальни, кабинет и даже небольшой...» Мужчина замер, с удивлением рассматривая заставленные книгами полки. «Вот это да!» Странно, что ничего не забрали некоторые из этих книг действительно ценны», произнесла Эйш, двинувшись в сторону одного из стеллажей. Казалось, там были самые старые экземпляры, покрытые толстым слоем пыли. «В комнатах тоже все кажется нетронутым», ответил ей Стефан, не в силах оторвать взгляд от величественной библиотеки. «Правда, белье пропахло сыростью, как и то, что в шкафу. Но я нашел несколько пледов, Думаю, вполне сойдет. Завтра можно попробовать высушить их на солнце. Если оно вообще проникает сюда сквозь эти высокие деревья, прервала его Эш, устало покосившись в темноту за широким окном. Та оказалась плотной и непроглядной. В одной из палин был еще камин. Я могу попробовать разжечь его. Света тоже нет. Но в ящиках полно свечей и керосиновых ламп. «Проведем здесь ночь, а завтра что-нибудь придумаем!» Постарался приободрить девушку Стефан, но та лишь безразлично пожала плечами. Почему дядя жил здесь? Продай даже меньше половины этих книг, он спокойно мог купить себе дом ничуть не меньше, но хотя бы в пределах города. «Ты вполне вправе это сделать, если хочешь. Дом, конечно же, никто не купит, но и оставаться тут в глуши...» Мужчина с сочувствием посмотрел на уставшую девушку и слегка коснулся ее плеча. Не думай сейчас об этом. Выбери комнату, отдохни, а утром мы обязательно все осмотрим, пока ждем полицию и Фейна. Почему ты хотел попасть сюда? Чуть холоднее, чем следовало, произнесла Эйш. Она до сих пор не верила в неподдельный интерес Стефана к дому ее дяди. Что-то привело сюда мужчину? Ну вот что. Девушка пока не знала. Стефан явно хранил какой-то секрет, заставляющий его не бежать отсюда, сломя голову, еще после увиденного у разрытой могилы. Мужчина замялся, стараясь как можно тщательнее отводить взгляд от пристально следящей за ним Эйш. Он еще раз прошелся мимо высоких полок, прежде чем вновь заговорить. «Да, не спорю, у меня есть свои причины быть здесь». Но, смею тебя заверить, они не имеют злого умысла. Я просто давно изучаю историю этих мест, и семья Кройтору не раз выплывала в ней. Твой дядя всегда отказывался говорить с чужаками, да и добраться до этого поместья было затруднительно, пока не появилась ты. Я не собирался проникнуть сюда хитростью, если ты допускаешь такие мысли. «Расскажешь мне то, что знаешь об этом месте? О дяде...» «Да и вообще о семье Кройтору», — спросила Эйш, ничуть не удивившись ответу Стефана. «Мне самой любопытно узнать все». «Конечно, само собой», — тихо ответил мужчина, благодарно улыбнувшись. «Но утром. Данное время совсем не подходит для таких историй». Он быстрым шагом направился назад к коридору, сворачивая направо. Шаги его эхом раздались в темноте, пока Стефан не остановился у одной из дверей. «Эта комната кажется уютнее, чем остальные», — произнес он, пока Эйш нагнала его, — «да и явно принадлежала женщине». Девушка молча кивнула, стараясь хоть что-то разглядеть в этой комнате. Стефан же осторожно открыл несколько ящиков дубового письменного стола, пока наконец-то не нашел несколько свечей. Поставив их на настоящий неподалеку подсвечник, он как мог осветил большую комнату. Действительно выглядевшую иначе. Стены, в отличие от всего поместья, были обклеены цветочными обоями снежной золотистой оправой в виде причудливого орнамента. Потолки также казались украшены им и давно осыпающейся лепниной. Широкий шкаф, заполненный старомодными платьями, был распахнут, что, по-видимому, еще раз доказывало присутствие когда-то в этих стенах женщины. Насколько я знаю, Януру Кройтору никогда не был женат и не имел семьи, но вот его брат. Стефан с грустью кинул взгляд в сторону Эйш, не зная, продолжить ему или нет. Глаза его казались уставшими. «Можем поговорить утром», не став больше мучить мужчину расспросами, произнесла девушка. Ей самой ощущалось, что силы вот-вот покинут ее тело, да и стресс после увиденного... Все же давала себе знать. Тогда доброй ночи, с улыбкой сказал Стефан, направляясь прямиком к двери. Я буду в соседней комнате, если тебе что-то понадобится. Эйш благодарно кивнула, вновь возвращаясь в свои грустные мысли. Оставшись в полном одиночестве, в незнакомой комнате девушка еще раз прошлась вдоль стены. Половицы скрипели под ногами от каждого ее шага эхом разносясь по спальне. Множество небольших фотографий смотрели на нее с полок, переходя в такие же обрамленные коричневой рамкой пейзажи. Эйш остановилась напротив одной из картин, вид на которой действительно заинтересовал ее. Густой лес, выведенный, скорее всего, акварелью, располагался у края старого кладбища, где девушка невольно заметила странную фигуру. Темный силуэт стоял в тени высоких сосен, размытый и нечеткий, словно кто-то специально сделал его таковым, не желая дать полного представления. Коснувшись рукой мутного стекла, Эйш невольно дернулась. Волчий вой, что, казалось, донесся прямо под ее окном, заставил сердце девушки пропустить удар. Она бегло кинула взгляд в сторону двери, надеясь, что Стефан сразу же ворвется в комнату. Но та так и осталась закрытой. Немного успокоившись, Эйш медленно двинулась в сторону окна. «Второй этаж. Глупо бояться», — произнесла она вслух самой себе. Но ноги предательски замешкались в нескольких шагах от старой бордовой шторы. Девушке показалось, что та слегка колыхается, словно от сквозняка. Но окно точно было закрыто. Да и темнота в помещении едва развеивалась в тусклом свете свечей, зажженных Стефаном. Помедлив еще немного, Эйш вновь отругала себя за нелепый страх и слегка отодвинула толстые шторы. Темный двор в свете луны сводил все к оттенкам серого. Ночь казалась безоблачной, и Эйш с легкостью рассмотрела пустую дорожку, идущую под ее окном. Но что-то все же выбивалось из привычной картины. Красные огоньки, словно отдаленное свечение из глубины темного леса, погруженного во тьму, слегка дернулись заставляя девушку вмиг обратить на себя внимание. Они отчетливо мелькнули среди высоких деревьев, скрываясь в чаще. Тихо сглотнув, Эйш задернула шторы и собралась отойти от окна. Но тихий, едва слышный стук раздался прямо за ее спиной. Словно кто-то ненавязчиво постучал в тонкое стекло. Не в силах пошевелиться, Или хотя бы обернуться, девушка так и осталась стоять спиной к окну. По ощущениям, в комнате стало еще холоднее. Мурашки неприятно пробежали по телу Эйш, в горле пересохло. Девушка отчетливо услышала едва слышное шуршание. Оно все приближалось, пока вдруг не затихло. В комнате. Повисло давящее безмолвие. Вибрация телефона совершенно неожиданная. Вдруг нарушила тишину, вырвав девушку из оцепенения. Связи не было еще в Берговице, а поместье семьи Кройтору и вовсе находилось в глухом лесу. Бегло кинув взгляд в сторону окна, она приблизилась к своей сумке, выудив оттуда смартфон. Да? Тихо произнесла девушка, заметив на экране номер Ребекки. Шорохи и потрескивания в трубке заставили ее думать, что связь все же могла появиться даже в столь отдаленном месте, но непривычный голос подруги тут же отмел эту мысль. Тут так холодно, протяжно произнесла Ребека, чуть ли не плача. Забери меня отсюда. О чем ты? Ответила ей Эйш, сильнее прижимая телефон к уху. Дыхание девушки на другом конце участилось. Стало хриплым. Впусти меня! Снова сказала ей Ребека. Я стою здесь, в темноте, на улице очень холодно. Эйш медленно перевела взгляд на окно. Штора уже не шевелилась но некое ощущение чьего-либо присутствия все же не отпускало девушку. «Да, эш, верно!» Между тем продолжила Ребека. Голос ее стал еще более хриплым и намного грубее, чем у подруги. «Я стою прямо под твоим окном!» Сердце вдруг забилось чаще, когда неприятный стук повторился. Девушка отчетливо увидела темную тень, буквально выделяющуюся на едва прозрачной ткани. Руки похолодели, а разум никак не желал верить в реальность происходящего. Эйш медленно попятилась к двери, все еще сжимая злосчастный телефон. Голова невольно закружилась, когда тень отчетливо повернула голову. Сгорбленный и тощий силуэт стоял прямо за ее окном, находившимся на втором этаже. Тупая боль пронзила тело девушки, когда она наконец-то открыла глаза. Сама не зная как, Эйш сидела на полу, облокотившись о входную дверь, своей новой комнаты. Свечи давно догорели, а тусклый утренний свет уже вовсю пробивался через небольшие зазоры между плотно задернутыми шторами. Едва распрямляясь и все еще дрожа от холода, девушка быстро направилась к окну. Страх, окутавший ее ночью, сошел на нет, и Эйш быстро распахнула портьеры, выглядывая наружу. Двор был совершенно пуст. Бегло, найдя глазами лежащий на полу телефон, она открыла журнал вызовов. Как я и думала. Схватившись за голову, прошептала Эйш. «Да что с тобой?» Она устала, бросила трубку на диван, принявшись повнимательнее осматривать комнату. При свете дня та казалась менее старинной, чем в тусклом свете свечей. Мебель выполненная из темного дерева явно дорогая, но давно потерявшая свой презентабельный вид была скудно расставлена по всему периметру широкой комнаты. Большая кровать шкаф и умывальник находились в левой его части, занимая большую часть пространства. А вот дубовый письменный стол в другом конце комнаты одиноко стоял у стены. Эйш медленно направилась к нему желая найти хоть что-то об его бывшей владелице. Проведя рукой по гладкой поверхности, Эйш раз за разом открывала податливые ящики, но те, к сожалению, оказывались совершенно пусты. Лишь один, самый нижний, так и не открылся. «Заперто», — задумчиво произнесла девушка, принявшись искать глазами место, в котором мог бы находиться ключ но тихие шаги по гравию заставили ее прерваться. Образы ночной тени вновь вернулись в голову Эйш, заставляя разум хаотично соображать. — Вы еще спите? — донесся знакомый голос со двора. И девушка тут же приблизилась к окну. Молодой могильщик стоял, ухмыляясь прямо под ее окном. На голове Фейна красовалась широкая шляпа, а руки без труда держали толстые веревки, ведущие за его спину, которой, к удивлению Эйш, был прицеплен большой деревянный гроб».